Глава пятая. Жорик и монах. Жорик, брат Ирки, был жилистым озабоченным человеком с неприятной привычкой хрустеть пальцами. Обвисшие беспородные джинсы свисали с его тощего зада, длинная кадыкастая шея торчала из ворота, растянутые черные футболки с пейзажем Нью-Йорка Растрепанные патлы торчали во все стороны. Жойка еще с детства отличал озабоченно пытливый взгляд Карих слегка на глаз и при этом выражение полного отсутствия мысли на физиономии. Казалось, он прислушивается к собственным ощущениям или решает в уме проблему Бермудского треугольника или вечного двигателя, или еще чего-нибудь столь же универсально-фантастического. В его черепной коробке бешено вертелись, сцепляясь зубцами большие и малые колесики, деловито раскачивались крошечные маятнички, летели искры от напряжения и рождалась очередная гениальная догадка или открытие века. — Эволюция! — восклицал Жорик, начитавшись книжек одного американского философа русского происхождения. Где она, ваша эволюция? Не существует понятия эволюции в принципе. Эволюция предполагает закрепление новых качеств в организме. А где они, эти новые качества, если человек в принципе не меняется? Каким вылупился на свет Божий, такое и есть. Третья рука не отросла, хотя не помешала бы. Знание не передается потомству. Все дураками рождаются, а потом всю жизнь учатся и дураками помирают. Количество хромосом не меняется, солнечные удары случаются и ожоги. Хоть за тысячи лет вашей эволюции уже можно бы попривыкнуть к солнечной радиации. Кости ломит на перемену погоды, опять-таки. Вот когда трансплантаты из пластмассы пойдут в ход, вот тогда и начнется. Эболютия. Жорик любил порассуждать за кружкой пива под грязным зонтиком уличного пивного бара с любым, кто подворачивался под руку в тот момент. Это были лучшие минуты его жизни. Ради чего человек рождается на свет? Ради работы? Любви? Куска хлеба насущного? Нет, считал Жорик. «Голова дана, мысли приходят, вот и думай, шили извилиной разгадывай смысл бытия и делай открытия. Обменивайся мыслями и информацией со стоящими людьми». Пиво в данном процессе было не самоценно, а являлось сопутствующим элементом. Жорик два года проработал шофером-дальнобойщиком в Америке, под чужим именем, с чужими документами, так как пребывал в стране нелегально. Компания по перевозке грузов была с брайтон бича а Брайтон-Бич — это государство в государстве, и законы ему не писаны. Жорик исколесил все штаты вдоль и поперек, сегодня в Нью-Йорке, завтра в Орегоне или Флориде, перевозя товар в гигантских серебристых фургонах. Выучил язык, своеобразный, смачный русско-американский брайтоновский диалект, нахватался цеховых баек, легенд из-за американских дальнобойщиков, усвоил кодекс чести этих механических ковбоев, напоминающий клятву юного пионера и моральный кодекс строителя коммунизма вместе взятых, идею которого можно было выразить тезисом «сам погибай», А товарища выручай. Эх, хорошо было! Вздыхает ностальгический Жорик. Дороги, конечно. М -м -м. И на сотни миль ни души Едешь по карте, А вокруг пустыни и горы. И вдруг откуда не возьмись, Полицейский патруль. Сирена верещит, аж в глазах темно. Сразу руки на руль и замри. Чуть шевельнешься, он за пистолет, или запросто врежет. Там же все психи, уже с пеленок. Сначала стреляют, потом разговаривают. Ковбойский менталитет называется. Деньги, карьера, карьера, деньги. А бабы, ой, визгливые, крикливые, ничего не умеют, ни приготовить, ни постирать, а сразу в койку. И породы никакой тощие все как одна, на диете, нечесанные. половина в драных рейтузах и майках до колен, половина в мини, зад сверкает, а ты дела вид, что тебе по барабану. И упаси бог, косяк кинуть не в жилу, сразу виск, приставание на сексуальной почве. Да кому ты нужна, доходяга? Иногда по дороге пассажира возьмешь и рад до смерти, что не один, а то хоть волком вой. Мы из за экономии в одиночку ездили. Тогда платят больше, но крыша едет, как в одиночной камере. Там это... Жорик улыбается задумчиво, понижает голос и косит взглядом. Вьюти. Городок такой небольшой, занюханный, вроде хутора, но все прилично. Гостиничка, туалетная бумага, в сортире пила двадцать сортов и официантка Нэнси рыжая. Веселая, совсем нашинская, в доску. Ее все ребята знали, даже крюк делали, чтоб подметиться, Смеется, юбкой метят. А чему радуешься? Без мужика, двое детей, как посмотришь, душа замирает. Звала остаться, между прочим. А что, думаю, вот возьму и останусь. Авторемонтную мастерскую открою, покрасить, побелить, крышу починить. Че кому надо, я все умею. А с другой стороны, от скукиш помереть можно. Ностальгия такая, хоть и вешаяся. Нэнси была другая, ну, совсем как наша баба. И все при ней, но не судьба. Хоть и давала всем подряд, а я так считаю, кому много дано, с того много и спрашивается. В свое время Журик окончил радиомеханический техникум. Увлекался конструированием радиоаппаратуры, подбирал детали, где придется, и складывал впрок. Комната его со временем стала напоминать, сарай или склад. Он придумывал какую-нибудь стерео, цвета, квадрофонию, сидел днем и ночью, забывая поесть и умыться, конструировал приемник, но очень скоро терял интерес и бросал, ничего никогда не доводя до конца. При этом, как ни странно, Приемники работали, хотя подойти к конструкции было страшно из-за торчавших во все стороны разноцветных и оголенных проводов и всяких ошметков. Лампочки странных цветов лилового, синего, красного, темно-оранжевого мигали в так тревущей музыке. Под твою цветомузыку только вешаться, — говорила Ирка, с удовольствием наступая на валяющиеся под ногами радиодетали, которые с хрустом ломались. — Тебя звали? — окрысивался Жорик, бросаясь ей под ноги. — Ну, катись подальше! Женился Жорик, или вернее, женила его на себе ушлая разведенка соседка Анжелика с готовым ребенком, девочкой. Женщина не злая, но сильно безалаберная. Любимой ее присказкой было — не вери в голову, Кажется, ему повезло с женой. В их квартире всегда был страшный кавардак. Бегали собаки, кошки и хомяки. Денег никогда не хватало. Жорик неплохо зарабатывал, и при другом стиле жизни им бы хватало. Но деньги девались неизвестно куда уже через три дня после зарплаты. Питалась семья в основном картошкой. Детей как-то незаметно стало двое. «Родилась еще одна девочка, потом долгожданный сын». «Сын! Наследник!» — рассказывал Жорик всем встречным поперечным, лопаясь от гордости. «Олежкой назвали, в честь крестного моего дружбана». «Как вы мне все осточертели!» — весело кричала Анжелика детям, расхаживая по дому в задрипанном халате, отпихивая ногами зверевечно беременное, нечесанное, но неизменно в самом приятном расположении духа. Книжки, всякие истории про любовь, которые она читала за поем, валялись на кухонном столе, на диване, под кроватью, перекошенные, с рассыпавшими со страницами, залитые супом и чаем. — Пошли вон! — раздавался в доме язычный голос. — Лето на дворе! Ирка терпеть не могла Анжелику, говорила, что от нее воняет кислыми щами. Раньше Жорик одалживал деньги у Ирки, но никогда не отдавал. Когда Ирка перестала давать, он просил у Марика. Тот морщился, но не отказывал. Виделись родственники редко. Жорик привез из Америки подержанный автомобиль «Бьюик». Не с собой, разумеется, а в обозе море. А с собой он привез лишь то, с чем его пустили в самолет. Одежду, всякую ерунду детям, в том числе куклу Барби и большое колесо консервированной пиццы, упакованной в полиэтилен. Еще золотую цепочку с дешевым бриллиантом Анжелики. Бьюик был большой. Роскошный, темно-синий, с мягкими кожаными диванными сидениями, с аккуратным узким затком в форме бочонка в разрезе, по которому и узнается эта машина, такой совершенной формы, что, глядя на него, плакать хотелось. — Самая надежная штатовская машина! — рассказывал Жорик, с любовью глядя на Бьюик. Old man's car для солидных людей, кто понимает. «Смотри, какой задок!» «И климат-контроль для каждого пассажира свой», объяснял он всем желающим. «Я, например, хочу похолодней, жена потеплей». «Пожалуйста, не вопрос». Он нажимал на кнопочки, щелкал замками дверей, передвигал и отодвигал сиденья, нежно дышал на конные стекла, и протирал мягкой тряпочкой. Скорость поддерживается компьютером. Бензин, правда, жрет, зараза, восемь цилиндров. Зато с места рвет, как ракета. Жмешь чуть не на двести и не в одном глазу. Если бы можно было, Жорик переселился бы в Бьюик, сам или поставил бы его у себя в спальне, чтоб тот был все время на глазах. Вот бывает же такая радость в жизни человека. Не часто, но бывает. Правда, тут многое зависит от самого человека. Не все умеют радоваться. Таким что не дай, все или мало, или не того хотелось, а чего хотелось, и сами не знают. Звали его Георгием, как читатель уже понял, жорик для своих по кличке за жорик. Так мы и будем называть его в дальнейшем. «Зажорик» или «Жорик». Получил он кличку благодаря своей привычке орать. «Не давай зажирать», когда вместе с одноклассником Олегом Монаховым они мчались вдоль реки на моторной лодке мимо устроившихся в прибрежном ивнике рыболовов. Еще в блаженное школьное время... Одноклассник Олег Монахов, тот самый дружбан и крестный папаша маленького Олежки, был женат трижды. Всякий раз на красивейших женщинах, включая приму местного драматического театра. Закончил факультет психологии столичного университета и физмат местного политеха. Остался на кафедре, защитился, начал писать докторскую. Потом бросил, что не мешало ему, Представляться доктором физико-математических наук. И все без напряга, играющий. С женами разводился тоже легко, оставаясь с ними в самых дружеских отношениях. Связи не терял, забегал на огонек, даже оставался ночевать иногда, под настроение, увлекался психологией, экстрасенсорикой, эзотерикой и оккультизмом. Он не боялся жить, легко меняя среду обитания. В один прекрасный момент бросил все к чертовой матери и подался в народ. Потом вернулся, потом снова все бросил. Ему было скучно на одном месте. Его гнали в дорогу любопытство, нетерпение и стремление заглянуть за горизонт. Анжелика, жена зажорика, говорила, что у него шило в одном месте. Он бродил по Сибири с дикой бригадой шишкобоев, находя общий язык с беглыми преступниками, ворами, пьяницами, с самым последним человеческим отребьем. Собирал целебные корни, грибы, галлюциногены, от которых плющило похлеще, чем от любых наркотиков, ягоды и травы. Записывал рецепты народных медицинских и шаманских снадобий, а также заговоров и приговоров. Жил в палатке или под развесистой елкой, купался в проруби. Однажды зимовал в землянке, неизвестно где, отбившись от стаи и потеряв тропу. Но выжил, даже зубов не потерял при кровоточащих деснах. Был при этом невероятно толст, дружелюбен, и всякому новому человеку казалось, что они знакомы не одну сотню лет. Сердца стремились ему навстречу, будь то замшелое сердце местного колдуна, открывавшего ему свои древние секреты, или ненавистного кулака единоличника в каком-нибудь богом забытом месте, в глухой тайге, куда так и не дошли ни советская власть, ни дикий капитализм, который, придерживая собак, пускал его на ночь, кормил, поил, как брата. Он, который и маме родной пожалел бы куска хлеба. Таким необычным человеком был Олег Монахов по прозвищу Монах, друг Зажорика. Сам же он совершенно искренне считал себя волхвом. «Живой! А я думал, тебя уж схорчили аборигены!» Такими радостными словами встречал друга Зажорик, когда Олег вваливался к нему как-нибудь поутру или на ночь глядя, грязный, обросший пестрой подлатой бородой с неподъемным рюкзаком за плечами после двух-трехлетнего отсутствия. Друзья обнимались, замирали на долгую минуту, после чего Олег отправлялся в ванную, Долго плескался в горячей воде, выливая на себя полбутылки шампуня, подстригал и расчесывал бороду, стриг ногти и выходил оттуда уже новым человеком. Они сидели чуть не всю ночь, пили водку, закусывали хлебом, салом и яичницей и общались. Монах в очередной раз Вернулся домой и остановился у зажорика, так как свою квартиру он оставил последней жене. Он и сунулся к ней, и она бы с радостью его приняла, но пока он путешествовал, она вышла замуж. Муж смотрел волком и прошипел ей на ухо, вытащив в коридор «Я или он?». Она даже заплакала, бедняжка. Но Олег, мигом просекший обстановку, сказал, что заскочил на минутку по дороге и направляется сейчас к другу детства за Жорику. Чмокнул весело бывшую жену в щечку и побежал вниз по лестнице. А теперешний ее мужчина перестал с ней разговаривать, чтобы дать понять, насколько она не права. И в голове у нее сразу зароились всякие мысли вроде того, что хорошо бы ему испариться без следа. Тогда, может, Олег вернется, пусть даже ненадолго. Они дружили еще со школьных времен, как было уже сказано. Дерганный, кипящий энергией идеями, расхристанный Георгий Зажорик и благодушный, толстый и солидный Олег Монахов. За общие шалости попадала, как правило, одному Зажорику, Планида у них была такая по жизни. Олега даже не дразнили жиртрестом или пончиком, язык не поворачивался, так естественен он был, неся свой вес. Уже тогда в нем проклевывался математический гений, а также лидер. Он всегда был другой. И девочки за ним бегали, и учителя его любили конфликтные подростковые ситуации – Он улаживал, когда стенка шла на стенку, и не били его никогда, и драки его миновали. Олег, несмотря на легкость на подъем, всегда был толст, даже тайга не заставила его похудеть. Ходит он легко, раскачиваясь для равновесия в длинных рубашках на выпуск, чтобы замаскировать необъятный живот и матерчатых китайских тапочках для удобства. Часто носит бороду и длинные волосы, чего напоминает батюшку. И тогда бабульки крестятся ему вслед. Он солидно кивает и благословляет их мановением толстой длани. Говорит он неторопливо, басом. Все делает со вкусом. Со вкусом ест. Говорит, слушает, думает. Со вкусом лежит на диване, уставившись в потолок. Он окутан такой мощной аурой покоя и надежности, что любому человеку становится легче от одного его вида. Любому человеку хочется доверчиво вложить свою руку в его толстую горячую ладонь и, ни о чем не думая, закрыв глаза, просто шагать рядом. Когда он практиковал как экстрасенс, От желающих попасть на сеанс отбоя не было. Он обладал известной силой внушения. Мог погрузить в транс, вселить уверенность в завтрашнем дне, размять стянутые остеохондрозом члены, дернуть и свернуть в сторону хрустящую шею. Потом ему это надоело. Ему все надоедало в конце концов. И тогда он снимался с места. «Ищу работу», — сообщил Олег Зажорику, выйдя из ванны. «Поспокойнее». «Радикулит» стал прихватывать. «Возраст, наверное. Куда-нибудь в бизнес. На пару лет пока осмотрюсь. Согласен генеральным директором. Можно еще заняться травой. У меня рецептов немерено». Пока под крышей, а потом будет видно. Дело это стоящее. Пошли к Юльке Литвиной, предложил Зажорик подумав. У нее муж помер полтора года уже. Классный мужик был, сердце схватило. Там теперь Иркин Марик заправляет, тюфяк и подкаблучник. А торговый дом был на все сто. Юлька женщина добрая, я ее знаю, и красивая. Ирка не поможет. «Даже не думай. Ирка стерва. Если сможет, всегда нагадит. Ты ж ее знаешь. И Анжелику мою не терпит. Мы пойдем сами. Тихо, без пыли, по-домашнему. даже звонить не будем. Только нужно составить список жалоб и предложений, так сказать. Ну, бизнес-план называется. У нас в Штатах без бизнес-плана шагу не ступишь» и экономическое обоснование. Америкосы деньги считают, будь здоров, причем не по-дурному, как мы, хапнуть и смыться, а на перспективу. Для начала посмотрим в инете про Юлькин бизнес. Может, появятся какие-нибудь мыслишки? И друзья погрузились в глубины интернета. Мужчина сидел на скамейке, в боковой аллее центрального парка, сунув руки в карманы куртки. Вечер был беззвездный, холодный. По земле стелился жидкий туман и накрапывал слабый нерешительный дождик. Ближайший к скамейке фонарь не горел, и рассмотреть сидящего не представлялось никакой возможности. Но рассматривать его было некому. Парк был пуст. В конце аллеи появился человек, Двигался он быстро и бесшумно. Спустя пару минут он подошел к скамейке, где сидел мужчина. Тот поднялся навстречу, не вынимая рук из карманов. Вновь прибывший молча протянул ему конверт из плотной бумаги. Первый, в свою очередь, положил второму на ладонь маленький предмет. — Это оригинал? Фраза прозвучала, как пароль. Как договаривались, мужчина открыл конверт. Там были деньги. Маленький предмет скользнул в карман вновь прибывшего. Он шагнул вперед, одновременно вытаскивая из кармана складной нож. Лезвие щелкнуло, вылетая из ложа, и с силой банзилось в живот мужчине. Тот закричал, отступая, складываясь пополам, и выпустил из рук конверт с деньгами. Убийца подобрал упавший конверт, сунул в карман, оглянулся, попятился, не сводя взгляда с лежащего на земле человека, тот хрипел, изо рта вытекала черная струйка крови. Затем повернулся и быстро пошел прочь, почти побежал, стараясь держаться в тени. И все было кончено.